Мне было двенадцать лет, когда этот измученный жизнью человек нас покинул. Моя мать замкнулась в суровом вдовстве, и с того дня, как я, вызванный своим опекуном, уехал в Рим, я больше ни разу ее не видел. До сих пор помню ее удлиненное испанского типа лицо, отмеченное какой-то печальной мягкостью. Этот образ подтверждается ее восковой маской у стены предков. У нее были маленькие ступни, в узких сандалиях, как и у всех дочерей Кадикса. И при ходьбе эта безупречная молодая Матрона слегка покачивала бедрами, как танцовщицы ее страны. Я часто размышлял об ошибке которую мы совершаем, считая, что человек, семья непременно разделяют идеи или участвуют в событиях того века, в котором они живут. Отголоски римских интриг почти не доходили до моих родителей в этом глухом уголке Испании, хотя во время мятежа против Нерона мой дед оказал на одну ночь гостеприимство Гальбе. В семье хранили воспоминания о некоем Фабии, Адриане, который был заживо сожжен карфагенянами при осаде Утики. И еще об одном Фабии, незадачливом солдате, гнавшемся за Митридатом по дорогам Малой Азии, об известных героях жалких домашних архивов. Из писателей той поры мой отец почти никого не знал. Лукон и Сенека были ему неизвестны, хотя они были, как и мы, родом из Испании. Мой двоюродный дед Эйли, человек просвещенный, ограничивался в своем чтении авторами, наиболее известными в век августа. Это презрение к современной моде оберегало моих родственников от дурного вкуса. Всякая напыщенность была им чужда. Эллинизма и Востока они не знали. Либо относились к ним свысока, сурово нахмурившись, Я думаю, на всем полуострове не было ни одной приличной греческой статуи. Экономия шла об руку с богатством, сельская неотесанность с высокомерием почти торжественным. Моя сестра Паулина была степенной, молчаливой и хмурой. В молодости она вышла замуж за старика, честность в семье была безупречной, но с рабами обходились круто. Ничто не вызывало ни в ком любопытства. Все мысли и суждения были такими, какие надлежало иметь гражданам Рима, и расточителям таких добродетелей, если это и в самом деле добродетели, предстояло стать мне. Официальная версия требует, чтобы римские императоры рождались в Риме, Но я родился в Италике. К этому засушливому, но плодородному краю я потом присоединил немало стран мира. Официальная версия права. Она свидетельствует о том, что решение разума и воли выше обстоятельств. Подлинное место рождения человека там, где он впервые посмотрел на себя разумным взглядом. Моей первой родиной были книги и в минимальной степени школы. Школы в Испании носили на себе печать непринужденных провинциальных досугов. Школа Теренция Скавра в Риме давала весьма посредственные знания в области философии и поэзии, но неплохо готовила учеников к превратностям человеческого существования. Учителя их тиранили с такой свирепостью, с какой я никогда бы не рискнул обращаться с людьми. Каждый учитель замкнувшись в узком мирке собственных познаний, презирал своих коллег, которые тоже знали только свою дисциплину. Эти педанты до хрипоты припирались друг с другом по свершеннейшим пустякам. Соперничество за первое место, интриги, клевета. Все это очень рано приобщило меня к нравам, с которыми я впоследствии сталкивался в каждом людском сообществе, где мне приходилось жить». К этому надо еще прибавить жестокость детского коллектива. И все-таки я любил некоторых своих учителей. Любил те странные отношения, близкие и уклончивые одновременно, которые складываются между преподавателем и учеником, и звучащий, как песня сирен, слабый, натреснутый голос который впервые раскрывает перед тобой красоту шедевра или глубину новой идеи. Самый великий обольститель в конечном счете не алкевиат, а сократ. Методы грамматистов и риториков, может быть, вовсе не так абсурдны, какими они представлялись мне в ту пору, когда я был у них в кабале грамматика с ее смесью логических правил и произвольных установлений позволяет молодому уму довольно рано ощутить то что позже откроют ему науки о человеческом поведении и правы и морали все философские системы в которых человек кодифицировал свой инстинктивный опыт что касается упражнений в риторике когда мы поочередно были к сэрксам и фемистоклом Октавианом или Марком Антонием они опьяняли меня. Я чувствовал себя протеем. Они научили меня проникать в мысли каждого человека, понимать, что каждый выбирает свой путь, живет и умирает по своим собственным законам. Чтение поэтов произвело на меня еще более сильное впечатление – Я не уверен, что открытие любви таит в себе большее очарование, чем открытие поэзии. Меня оно преобразило. При общении к таинству смерти не погрузит меня в мир иной глубже, чем закат у Вергилия. Позже я предпочитал тяжелую суровость Эйния, столь близкую священным истокам римского племени. Мудрую горечь Лукреция предпочитал щедрой непринужденности гомера смиренную скупость Гессиода больше всего ценил я поэтов наиболее сложных и наиболее темных заставляющих мою мысль заниматься наитруднейшей гимнастикой ценил поэтов самых недавних или самых древних тех что прокладывают для меня совершенно новые пути или помогают вновь обрести затерявшиеся в чаще тропинки Но в эту пору я особенно любил в стихотворном искусстве все то, что непосредственно воздействует на наши чувства. Любил сверкающие металлгорации, любил овидии с его плотской изнеженностью. Скавр приводил меня в отчаяние, утверждая, что я всегда буду лишь самым посредственным из поэтов, ибо мне не хватает таланта и прилежания. Я долго считал, что он ошибается, У меня до сих пор лежат под замком два-три томика моих любовных стихов, главным образом подражания коту, но теперь мне почти безразлично плохи или хороши мои собственные творения».